солнце уже клонилось к вечеру, когда Кеннет, наконец, надумал съездить на берег. Интересно было все-таки взглянуть, как примет новичков кривохожий, и как им самим понравится занюханный городишка. чего в жизни не бывает. А вдруг уже и Суркор успел убедиться, не делай доброе дело, и не будешь за него наказан. Кеннет отдал соответствующее распоряжение Юнге, И к тому времени, когда он, пригладив волосы и надев шляпу, вышел вон из каюты, корабельная гичка была уже приготовлена к спуску, а грибцы напоминали ретивых собак, предвкушающих прогулку. Первейшее развлечение для моряка — поездка на берег, будь то город или несчастная дыра вроде Кривохожего. Кеннет обратил внимание, что все успели переодеться в чистое платье. От места корабельной стоянки до городской пристани было всего несколько минут на веслах. Кеннет не обращал внимания на ухмылки, которыми обменивались его моряки. Когда они причалили, он первым поднялся по разболтанной лесенке и, поджидая грибцов, обтер платком руки от зеленой слизи, в которой успел испачкаться. Потом извлек из кармана горсть мелочи и раздал морякам, как раздают детям конфетки. Каждому понемногу, разве только на пиво, и предупредил, чтобы все были здесь, когда я вернусь. — Смотрите, не заставляйте меня вас дожидаться. Моряки собрались кругом него, и Ганкис высказался за всех. — Ты-ка про такое даже не говори. — Да после того, что ты сделал, мы тебя тут будем ждать и не зайдем с места, хотя бы все демоны глубин на нас набежали. Подобное изъявление преданности, прозвучавшее из уст старого пирата, Без преувеличения застал Кеннета врасплох. И что я такого за последнее время для них сделал, что они вдруг так меня возлюбили? Не припоминаю. Однако слова Ганкиса не только позабавили его, но и некоторым образом растрогали. «Ладно, ребята», — сказал он, — «я велел меня ждать, но не приказывал и сдохнуть от жажды. Идите, веселитесь, только чтобы не смели задерживаться». «Ни в коем случае, Кэп! Ну-ка, парни, поклянемся, все как один!» что к приходу капитана непременно здесь будем. Проговоривший это матрос расплывался в такой широченной улыбке, что старая татуировка на его лице так и плясала. Кеннет повернулся к ним спиной, прошагал по причалу и углубился в город. Он слышал, как моряки возле гички яростно спорили, как им лучше и до пива добраться, и капитана вовремя встретить. Кеннет любил озадачивать своих людей такими приказами. Может, когда-нибудь поумнеют? Сам он между делом задумался, чем же все-таки сумел так потрафить команде. Неужели на счастливчике нашлась какая-то добыча, о которой Суркор не счел нужным ему доложить? Или освобожденные красавицы, ох, хором пообещали матрасне свою благосклонность? Кеннет преисполнился подозрений, которые следует заметить, и без того редко его покидали». Надо, пожалуй, выяснить, где сейчас соркор и чем именно занят. Пускай он и внушил команде, что расточаемое им благо исходит от капитана, это все равно не извиняет его самоуправство. Кеннет шел по главной улице маленького городка. Во всем Кривохожем имелось не более двух таверн. Наверняка соркор, если не в одной, так в другой, уж где-нибудь да найдется. Однако старпома ни там, ни там не обнаружилось. Зато обнаружилось практически все население городка в восторге, справлявшее какой-то праздник прямо на улице между двумя забегаловками. Кеннет увидел вытащенные под открытые небо столы и скамейки, и бочки с пивом, которые выкатывали наружу и прямо здесь же раскупоривали подозрения, снедавшие капитана, начали превращаться в уверенность — Ему было отлично известно, подобные празднества происходят там и тогда, когда кое-кто начинает щедро швыряться деньгами. И Кеннет напустил на себя всеведущий вид, присовокупив к нему обычную свою язвительную усмешку. Что бы здесь ни происходило, пусть думают, что он обо всем знал наперед, иначе недолго опростоволосится перед всем честным народом. — Ничего не говори, положись на удачу, — предостерег тоненький голосок, раздавшийся из рукава. Талисман на запястье издал мелодичный смешок, выводящий из себя неуместной веселостью. И самое главное, не показывай страха. Госпожа удача не терпит испуга. И вновь раздался смешок. Кеннет не осмелился ни поднять руку к глазам, ни даже скосить их вниз, только не на людях. И не было времени подыскать тихий уголок, чтобы побеседовать с талисманом и выяснить, что все это значит. Поздно. Толпа уже заметила его. Кто-то сразу заорал во все горло «Кеннет! Капитан Кеннет! Кеннет!» Немедленно завопили десятки голосов. Рев нарастал, пока не зазвенело в ушах. Толпа сперва повернулась к Кеннету всеми своими лицами, а потом хлынула ему навстречу. «Храбрись!» Не без издевки велел голосок, исходивший из кусочка девы-древа, «И улыбайся пошире». Увы, Кианет сам чувствовал, что его ухмылочка словно бы примерзла к лицу. Сердце бешено заколотилось в груди, а по спине густо покатился пот. Он стоял посреди улицы и смотрел, как на него несется толпа. «Люди размахивали кто кулаками, кто кружками, но уж нет, моего страха вы не увидите». Вы запомните только мою улыбку и то, с каким бесстрашием я вас встретил. Кеннету не впервые было блефовать, и он знал, такого рода притворство срабатывает только до тех пор, пока сам блефующий верит в его силу. Он тщетно пытался высмотреть в живом море знакомые физиономии Суркора. «Да, я умру, но хорошо бы прежде успеть разделаться с тобой». Кеннет ждал, что его разорвут. Но люди просто взяли его в кольцо. «Кажется, не один» не решался прикоснуться к нему первым, все держались на почтительном расстоянии и смотрели на него, смотрели, смотрели. Кеннет тоже оглядел их. Он искал в живом кольце слабину или напротив того, кто отважится нанести первый удар. Но тут вперед протискалась здоровущая бабища и встала перед ним, упершись мясистыми кулаками в широченные бедра. «Я таела!» Во всеуслышание объявила она. Голос у нее был ясный и звучный. «Я тут в кривохожем заглавную». И уставилась на него так, словно ждала, чтобы он оспорил эти слова. А потом, к его полнейшему и искреннему изумлению, у нее из глаз потоком хлынули слезы. Плача в три ручья, таела, добавила. «И вот что я тебе скажу, капитан. Отныне все здесь твое. Все и всегда» потому что ты возвернул нам тех, с кем мы уже и свидеться-то не чаяли. Положись на удачу, — Кеннет улыбнулся в ответ и с галантнейшим поклоном одарил женщину собственным нозовым платком, успев, правда, при этом от души пожалеть нарядное кружево, которому суждено было в ту не пропасть. Таела приняла платочек, словно это была вытканная золотом драгоценность. — Откуда ты знал? — срывающимся голосом выговорила она. «Как ты сумел догадаться? Мы тут все аж прям не знаем, что думать». «А я такой», — сообщил ей Кеннет, — «кое-что знаю». «Да о чем она вообще говорит?» Про себя он терялся в догадках, но не показывал виду и подавно не спрашивал. И даже не вздрогнул, когда могучая рука отлоела обрушилась на его плечо. Видимо, сей сокрушительный удар должен был означать «дружеское похлопывание». «Ну-ка, тащите чистый стол и все самое лучшее! Дорогу капитану Кеннету! Благословляйте и приветствуйте человека, который избавил наших родичей и соседей от работорговцев, который привез их сюда, к нам, для новой жизни на свободе! Благословляйте его!» Ликующая людская волна подхватила Кеннета и понесла вперед. Его усадили за липкий стол которые тут же завалили печеной рыбой и булочками, испеченными не из муки, а из растолченных корней, богатых крахмалом. Венчала же праздничный обед большая миска супа из моллюсков, сдобренного морскими водорослями. Таела уселась напротив и первым делом налила кенету в деревянную чашу вина, добытого из кислющих ягод. Следовало предположить, что это была единственная в городе разновидность вина, она же и лучшая. Он отхлебнул и как-то умудрился не содрогнуться. Доело, похоже, успела уже изрядно приложиться к рюмашке. Кеннет, движимый политическими соображениями, щел за лучшее прихлебывать потихоньку из чаши, выслушивая из уст градоначальницы историю Кривохожего. Когда подошел соркор, капитан едва посмотрел на него. Ему только показалось, что у старого морского волка вид был пристыженный а также просветленный и изумленный. Кеннет испытал сложную смесь омерзения и веселья, заметив на руках у свирепого пирата спеленутого младенца, того самого, со знаком Ха на личике. Молодая мать держалась неподалеку. Тоела поднялась на ноги, а потом забралась прямо на стол, чтобы обратиться к народу. 20 долгих лет тому назад», — начала она свою речь, — Нас привезли сюда силой, кого в цепях, кого полумертвыми. Но океан разразился благодетельным штормом, и ураган втащил невольниче судно прямиком вот в этот пролив и вышвырнул его на берег, по которому ни прежде, ни потом ни разу не ступала нога работорговца. И таков был удар, что внутри корабля рассыпалась в щепке переборка, а с нею рухнула цепь, державшая кандалы множества рабов. И хотя у нас по-прежнему были скованы и руки, и ноги, мы поубивали этих колсидийских ублюдков. Мы освободили наших товарищей и назвали этот берег своим, а потом построили на нем себе город. Ну, ясное дело, наш, кривохожий, не назовешь роскошной столицей, но для всякого, кому довелось гнить в неволенчем триуме, и не такая глушь за Божий рай сойдет. И вот мы стали здесь жить». Мы приспособили корабельные шлюпки, чтобы ловить рыбу. Мы даже выбирались во внешний мир, чтобы передать своим весточку о том, что мы живы и на свободе. Но мы знали, что никогда не сможем вернуться домой. Наши семьи и наша деревня со всем этим мы навсегда распрощались». И, повернувшись к Кеннету, таела, наставила на него палец. «А сегодня появился ты и привез их прямо сюда к нам». Ему оставалось только следить, как она промокает его платочком новую порцию слез. 20 лет назад, — кое-как выговорила она наконец, — когда за нами пришли, когда нас забирали за неуплату установленных сатрапом налогов, я пыталась дать им отпор. Они убили моего мужа, а меня увели. Но моей маленькой дочери удалось убежать. Я не смела надеяться когда-либо увидеть ее, а тем более своего внучка» и жестом она указала на Суркора, державшего на руках Суркора-младшего. От слез она больше не могла говорить. Тут вмешался возбужденный народ. Каждый рассказывал свою историю, столь же щемящую. С ума сойти! Благодаря невероятному совпадению на счастливчике, оказывается, плыли в неизвестность люди из той же самой деревни, что и основатели Кривохожего. И, естественно, мысль о банальном совпадении никому даже и в голову не пришла. Все, как один и даже суровый и несговорчивый суркор, дружно уверовали, что великий капитан Кеннет все провидел заранее и нарочно доставил вызволенных пленников туда, где они счастливо воссоединились с давно утраченными родственниками. Ну, конечно, на самом деле все обстояло иначе, но и Кеннет понял, совпадение было далеко не простым. Далеко-далеко непростым. Вот она во всей красе его госпожа удача, «Следует доверять ей и не задавать лишних вопросов». Кеннет ненавязчивым жестом запустил палец в рукав и погладил шелковистое древа «Надо ли сердить госпожу удачу, отказываясь от поистине божественного подарка?» «Да ни в коем случае. Надо иметь дерзость с достоинством принять то, что само приплыло ему в руки». И Кеннет принял решение. И эта кропка, застенчиво обратился к Таеле. Наверное, мои люди уже разболтали насчет того, что мне напророчили иные. Таела вытащила глаза. Она почувствовала и поняла, совершается нечто поистине судьбоносное. Она умолкла на полусловие, и тишина постепенно объяла все людское скопище, распространившись словно круги на воде. Все глаза обратились на Кеннета. Я осторожно проговорила от Кажется, в самом деле, край уха кое-что слышала. Как бы ни в силах справиться с охватившим его чувством, Кеннет опустил глаза долу и, понизив голос, сказал, «Вот, значит, и началось». Потом набрал полную грудь воздуха и повторил уже во всю силу легких «Вот, значит, и началось». Прозвучало это так, словно он... Оказывал жителям Кривохожего величайшую честь. И ведь сработало, сработало. Повсюду вокруг людские глаза заблестели от слез. Таела, качала головой, не в силах поверить. «Ну что мы можем тебе предложить?» «Почти что в отчаянии», — повторяла она. деревню у нас, сам видишь, почитай, что нище Ни тебе пахотных полей, ни роскошных дворцов. Возможно ли, чтобы отсюда разрослось королевство?» Голос Кеннета сделался Сэмпкратчев и Мягок, а мы начнем строить его вместе. Вот корабль, который я для вас захватил. Вот команда, которую я для вас обучал. Корабль отныне принадлежит вам. Займитесь же им. Я оставлю здесь Рафу, пускай он научит вас, что значит плавать под стягом ворона. Пусть вашим станет все то, что везут в своих трюмах корабли, проходящие мимо. Вспомните, как обобрал вас сатрап. И, не стыдясь, восполняйте свои утраты имуществом и товарами джамилийских купцов, которых сатрап вскормил на вашей крови. Тут он встретил сияющий взор своего старпома и преисполнился вдохновение. Но вот о чем вам всегда следует помнить. Ни один невольничий корабль не должен пройти мимо вас невозбранно. Пусть будут скормлены морским змеем их команды, а корабли пускай встанут бок о бок в этой лагуне. А от любого добра, что найдется в их трюмах, жителям Кривохожего пускай достанется полновесная половина. Полновесная половина!» Он повторил это как можно громче, чтобы все прониклись его щедростью. «Остальное содержите у себя под надзором». Мы с Соркором еще до конца года вернемся, чтобы все подсчитать и научить вас, как лучше продать добытое. И с улыбкой на устах Кеннет высоко поднял винную чашу. «Выпьем же этот кислый напиток с тем, чтобы в дальнейшем наша жизнь сделалась полнее и слаще». В ответ прозвучал слитный рев множество голосов. Кеннет расслышал в нем не просто согласие, форменное низкопоклонничество. Что дотаело, она, похоже, и не заметила, что пиратский капитан только что отнял у нее главенство над этой деревней. Ее глаза сияли тем же огнем, что и у всех остальных, и она поднимала свою чашу так же высоко, как и все. И даже Соркор, что было мочи, выкрикивал его имя. Это был сладостный триумф, равного которому Кеннет не знал еще никогда. Он смотрел в обожающие глаза своего старпома, и знал, что больше нет повода сомневаться в его верности. Кеннет улыбнулся, и ему, и даже младенцу, которого Соркор, похоже, успел уже до безумия полюбить. Последний кусочек мозаики встал на свое место, и капитан чуть не расхохотался. Да ведь Соркор, бедняга, уверен, что я оказал ему великую честь. Велел назвать маленького ублюдка его именем не в насмешку, а вроде как в награду. Он почувствовал, что расплывается в улыбке, и не стал этому противиться. Он вновь поднял чашу и с бьющимся сердцем ждал, чтобы шум кругом него стих. А когда это произошло, заговорил обманчиво тихим голосом, «Поступайте так, как я вас научу. Следуйте за мной, и я приведу вас к миру и процветанию». На сей раз он едва не оглох от радостного рева и улучил таки момент, чтобы тайком опустить глаза — и обменяться понимающей улыбкой с крохотным личиком у себя на запястье.